Униформа Зашел в магазинчик поблизости. Такой небольшой, аккуратненький снаружи и внутри. Мечта называется. Люди называют будка. То ли не романтики они, то ли трудно им запомнить, а скорее и то, и другое. И безлюдный, милое дело. Продавщица в униформе, взгляд приветливый и опытный, помалкивает. Это хорошо, не люблю перебор с сервисом. А униформа просто прелесть. Спереди синий фартучек с белыми воланчиками по кайме. И сзади точно такой же, но без кармана. И скреплены они между собой на плечах чем-то незаметным. У входа высокий стеклянный шкаф с напитками. Внутрь него и уставился, неторопливо перебирая в уме параметры формулы цена-качество. «Это ваш код. Повернул взгляд к униформе, потом вниз. Рыжий кот сидел рядом, неподвижно, задрав морду к полке с коньяком. На секунду покосился в мою сторону, измерил взглядом, оценивающе. «Нет». И мы с ним продолжили изучение. Вдруг внезапно, неожиданно, резко, сзади. «Брысь отсюда!» Мы с котом подпрыгнули, побледнели и вышли под вечерний дождь. Раскрыл зонтик, отдышался. Сквозь стекло девушку было хорошо видно внутри будки. Подумалось – Если надевать эти два фарточка и больше ничего, совершенно ничего, то выручка значительно возрастет. Ну, белые носочки и бесшумные тапочки пусть будут. Надо сказать им. Закрыл зонтик и вернулся в мечту.